Глава 16. Вернувшись домой, я нашла в вызовах номер Олеси, но так его и не набрала. Мне хотелось поделиться с подругой своими переживаниями, но в то же время я понимала, что ей сейчас совсем не до моих проблем. Ей бы родить поскорее долечиться да начать, потому что сейчас у Сорокиной были катастрофические проблемы с памятью. «Долго ты еще в квартире Сорокиных ночевать будешь?» Недовольно спросила мама, зайдя на кухню. Она так же, как и я, не могла привыкнуть к тому, что Леся вышла замуж и сменила фамилию. Я приехала домой раньше, чем она проснулась, а потому от ее вопросов вздрогнула и тут же заметила за ее спиной улыбающуюся Кристину. «Мам, после того погрома она теперь каждый день ночует там. Доброе утро, зай!» Сестра мне подмигнула, а я оторопела. Кристина меня что, прикрывала перед матерью? Неожиданно и совершенно не нужно. Так ты просто боишься? Мама села рядом и взяла меня за руку. Милая, этого больше не повторится. А ты знаешь, что это такое вообще было? Или, может, написала заявление в полицию? Немного ехидно спросила я. Нет, это... Мама ненадолго отвела взгляд. «Это из-за моей работы». «Ты стала шпионкой?» рассмеялась Кристина и, поставив в раковину чайник, открыла вентиль с холодной водой. Мама скривилась, а я насторожилась. «Ты делаешь что-то противозаконное?» «Нет, конечно. Не говори глупостей». Мама подскочила с места и всплеснула руками. «Просто это из-за работы». И мой начальник совсем разберется. Этот еще как разберется? Я поднялась и вылила остатки кофе в раковину. Сестра к тому моменту от нее уже как раз отошла. Помоешь, малая? Я поставила чашку на стол и ушла в свою комнату. Конечно же, я не боялась здесь спать, а после ночного секс-марафона и вовсе вырубилась, даже не переодевшись. Просто прилегла, укрылась пледом. И сразу же уснула. Выходные тянулись бесконечно долго. Я совершенно не думала над словами Марка. Просто скучала. Невыносимо. Не выпускала телефон из рук, не желая пропустить звонок или сообщение. Хоть и понимала, что если он сказал не общаться, значит не общаться. Но все равно ждала. И сама, сама с трудом одергивала себя, чтобы не позвонить ему. В итоге, вместо того, чтобы думать над его словами о серьезности и прочем, я репетировала другой разговор. Как и что я ему скажу о беременности? Выходила у меня из рук вон плохо, но хоть как-то отвлекало от пустых дней. А без Марка они оказались именно такими, пустыми. В понедельник мне было плохо, и я не пошла на пары. Сказала маме, что чем-то отравилась, а сама доела последние мятные таблетки. Они действительно помогали от тошноты. Я ждала, что Марк позвонит первым или хотя бы пожелает мне доброго утра. Но нет, от мужчины не было ни слуху, ни духу, и это раздражало. Ближе к двум часам дня в дверь начали звонить. Причем слишком долго, словно зажали кнопку звонка и не отпускали. Кристина как раз должна была вернуться из школы, но у нее были свои ключи. Я побежала к двери и, заглянув в глазок, решила, что мне померещилось. На пороге стоял Рома Скольников, и он приобнимал мою сестру, словно удерживая. «Господи, что случилось?» – ахнула я, распахнув дверь. Лицо Кристины было опухшим, словно она несколько дней подряд ревела. «Малая!» – я протянула к ней руки – И она, зарыдав, кинулась ко мне. Скольников прошел в квартиру следом за ней. «Рома, объясни!» «Я... меня...» Начала всхлипывать сестра. «А они... и потом он... и тогда...» Она не захотела в больницу. Парень выглядел хмуро и непривычно серьезно. «Рома! Ее какие-то придурки чуть не увезли!» «Что значит, чуть не увезли?» Видимо, я слишком громко выкрикнула. Сестра, словно побитый щенок, заскулила и прижалась ко мне еще крепче. В пятидесяти метрах от школы ее пытались посадить в машину без номеров и увезти. Тихо и зло выплюнул слова Рома. И у них получилось бы. «Карин, если бы не ты?» Он кивнул, а затем скинул кроссовки, и я заметила, что костяшки на руках у него были содраны, а на правой скуле олел будущий синяк. Нужно было, наверное, в полицию позвонить. Она не хотела оставаться там. И знаешь, ее можно было понять. А что ты-то сам делал около ее школы? Мимо проходил. Почти вызверился он. Я аж отступила от такого напора. Я никуда не хочу, жалобно прошептала сестра. Мама, мама еще не приехала? Кристина чуть отодвинулась и глянула на меня заплаканными глазами а я заметила, что одна ее щека была краснее другой. Неужели ее еще и ударили? Что вообще за беспредел творился? Видимо, я произнесла последнее вслух, потому что Рома вторил моему возмущению. Да не говори, бандитские девяностые, мать их так. Внезапно, матери ваши уже позвонили. Кристина всю дорогу ныла, что она хочет домой, и... Он скривился к маме. Кристина вцепилась в меня еще сильнее и почти завыла. Помолчал бы, грозно, но тихо проговорила я и начала пятиться в обнимку с сестрой в сторону ее комнаты. «Отцу сама позвонишь?» Бросил Рома мне вдогонку. «Что? Полицию, уже поздно. Наверное. Но люди отца в любом случае разберутся, скажут, что и как». Рома выглядел немного потерянно, но ну еще бы. Я сама не понимала, как не впала в истерику вместе с сестрой. Но когда мне позвонил Марк, я его скинула, вместо того, чтобы поделиться проблемой, потому что Кристина все еще ревела белугой на моем плече. А потом и надобность в этом отпала, потому что в квартиру опять позвонили, и в коридоре послышались мужские голоса. Тот самый Степан Леонидович, который приезжал к нам в прошлый раз, Сейчас он очень громко удивлялся, встретив в нашей квартире сына своего босса. Знал бы он, что тут еще и любовница его начальника обитает, уже не так удивлялся бы. Скривилась я про себя, а затем мужчина появился в комнате и начал деликатно и очень тихо выспрашивать у Кристины о случившемся. Еще через 10 минут к нам приехал врач, симпатичная женщина лет 30 Она пыталась осмотреть Кристину, но сестра никак не хотела разжимать пальцы и отпускать меня. К тому моменту, когда приехала мама, Кристина немного успокоилась, но по-прежнему не хотела отпускать меня от себя. А вечером, когда наша квартира опустела, а Кристи смогла даже сходить в душ, переодеться и поесть, мама заявила нам, чтобы мы собирали вещи. «Завтра же переезжаем!» Почти истерично взвизгнула она. «Куда?» «В безопасное место!» На этих словах Кристина вздрогнула, а я закатила глаза. «Мама, говори понятнее!» «В дом к моему мужчине. Я не говорила вам, но теперь понимаю, что удобнее случая и не придумаешь. Я скоро выхожу замуж, и мы переезжаем в дом моего будущего мужа». «Какое отношение имеет чей-то дом к безопасности Кристины на улице?» Тихо спросила я, а сестра опять вздрогнула. «Тише». Я потянулась к ней и накрыла ее ладонь своей. «Может, тебе просто уйти с работы?» Зло выплюнула я. «Ведь очевидно же, что все из-за этого. Или ты хочешь сказать, что, глянув на сестру, я осеклась?» Не хотела травмировать ее еще сильнее. А потому, замолчав, разблокировала телефон и уже хотела наконец-то перезвонить Марку, как увидела во всплывающем сообщении из новостного портала в Телеграм знакомую фамилию. Точнее, две знакомых фамилии – мамину и фамилию Марка. «Не поняла», – отупело произнесла я. «Мам! Что? Ты? Ты что, правда выходишь замуж? Что за бред тут написан?» Я повернула телефон к ней экраном, на котором сейчас красовалось сообщение о том, что генеральный директор одного из топовых строительных холдингов Москвы наконец-то решил покончить со званием завидного холостяка. Его избранницей стала его подчиненная, да еще и на несколько лет старше его. И даже фотография была с виду непримечательная. Скольников в сером костюме, мама в прямом молочном платье. Она просто держала Марка под руку, Но мне захотелось вцепиться в ее ладонь и оторвать. Я же только что сказала вам. Просто до этого боялась загадывать. Еще все было не точно. А теперь? Теперь точно? Я резко поднялась из-за стола. Даже про сестру на какое-то мгновение забыла. Это же неправда всё. Скажи мне. Карина, ты как-то странно себя ведешь? Мама, ответь мне. Это неправда? «Вы же не собираетесь жениться?» «Милая, надо было раньше вам сказать, но я...» Она замялась и покраснела. А я... Меня просто опять затошнило. Наверное, это было хорошо. Чем больше рвотных позывов, тем меньше мыслей в голове. Это он. Он мне говорил о каком-то серьезном решении и шаге, об отношениях. Да твою же! Стоило только опять начать об этом думать, как тошнота снова подступила к самому горлу. Когда я наконец-то умылась и вышла из ванной комнаты, дома было тихо. Мама была в Кристинкиной комнате и, сидя рядом с ней спящей, гладила ее по голове. «Мам», — шепнула я, — «скажи мне, пожалуйста, этот Марк Скольников, между вами действительно что-то есть? Почему ты спрашиваешь?» Обеспокоенно нахмурилась она. Я же с сыном его учусь. С трудом выдавила из себя беззаботную улыбку. Это он сегодня помог Кристине. Я кивнула, но не отступила. Скажи мне, это же все выдумано. Ты куда-то влезла. Искольников просто решил тебе помочь? Как же хотелось верить, что все именно так. Как же... Нет, милая, то, что случилось, совпадение. Я никуда не влезла, так что не переживай. Вам с Кристиной больше ничего не угрожает, не бойся». А с Марком мы знакомы давно, 22 года. Я была влюблена в него еще тогда. Она ласково улыбнулась, а у меня в горле что-то встало. И это был явно не ком, а что-то большее. Складывалось ощущение, что на этот раз все мои внутренние органы полезли наружу. Настолько мерзко мне было от происходящего. А недавно мы заново встретились, и все закрутилось. Мамин мечтательный взгляд меня добил. Я просто молча покинула комнату сестры и ушла в соседскую квартиру. Дома оставаться не хотелось. Мне вообще в этот момент ничего не хотелось, даже жить. Маме не было смысла врать. Зачем, если бы все это было выдумано для чего-то, разве она не сказала бы нам? А Марк? Боже, мне даже от имени его становилось нехорошо. 22 года. Это было даже дольше, чем я жила на этом свете. Я могла бы рассказать все маме, но чего бы я добилась? Разбила бы ее счастье? Хотя разве можно быть счастливой с таким мерзким человеком, вруном? «Можно!» – зло прошептала я в мокрую от моих слез подушку. «Еще как можно! Я же была с ним счастлива! Очень!» Засыпая в чужой квартире, я пообещала себе, что больше никогда не заговорю с этим мерзким индюком. Как же я его ненавидела в этот момент, кто бы знал! Ничего, ничего. Уеду куда подальше и не буду никому мешать а вдруг он заведет себе очередную молодую любовницу и разобьет этим маме сердце, так же, как и мне. Господи, как же все сложно-то! Мысли метались, а я изнывала от бессильной злобы и отчаянных приступов самобичевания. Ранним утром я поднялась, находясь в странном состоянии. Никак не могла понять, спала ли я вообще. Быстро оделась, умылась, заглянула домой. Собрала вещи первой необходимости, кинула в сумку полностью севший телефон, зарядку к нему и поехала к Олесе. Мы давно не виделись, и она с удовольствием приютит меня на время, а там, там видно будет».